Головой упираясь в солнце. Эпиграф. Что мы называем славой, товарищи? Славой, товарищи, мы называем яркую заплату, какова и имеется на ветхом рубище певца. из наследия классиков. По некоторым признакам можно было судить, что надвигаются события. Выражаясь языком оборонной литературы, в воздухе пахло порохом. Сделаем уступку Забияке Вишневскому, пахло бездымным порохом. Выражаясь совсем уж точно, пахло скандалом. В общем, добром это кончиться не могло. Жертва созрела, все это знали — Но никто не решался первым занести над ней пылающий меч здоровой критики. Был, правда, случай, инцидент. На каком-то товарищеском чае какой-то писатель выкрикнул какую-то фразу. Но этому не придали значения, притворились, что ничего не произошло. Кстати, еретик немедленно после этого заснул, положив голову на плечо Тамады из оргкомитета. Между тем слава писателя Алавянского росла. Девушки прогуливались в садах, шепча его имя. Издатели тоже любили его. А что может быть упоительнее первой любви издателя? Ничего милостивой милостивейгосударня не может быть упоительней. Тут всё. И массовые издания, и не массовые издания И супердешевые издания, напротив супердорогое, в суперобложке и специальном картонном ларце с перламутровыми пуговицами и вензелями. Одним словом, не жизнь, а бывшая масленица. Критики ничем не попрекали Оловянского. Им все нравилось в его сочинениях, и об этом они говорили часто, скучно и громко.